Глава девятая. Отражение. Медицинский уровень ничем не отличался от остальных в плане противников. А вот антураж здесь был, конечно, совсем другой. Прозрачные боксы с запароленными дверьми, которые не берут ни лазеры, ни холодное оружие. На всякий случай проверил даже спецбоеприпасы, тоже никакого эффекта. Не знаю почему, но был уверен, что в центральный зал с капсулами вход будет открыт. Глупая привычка, которую нужно искоренять. Это только в земных играх пришел место выполнения квеста, и там тебя ждут мобы, которых нужно убить. НПС, чтобы поговорить, или предметы, чтобы собрать. «Все просто. Есть задание, есть место его выполнения. Остается только сделать». В «Джи» же меня ждала гостеприимно закрытая дверь. «И как мне ее открыть?» «Мне кажется, я начинаю ненавидеть роботов. То они хотят меня убить, то не пускают за скиллом, который я уже начал считать своим». «Надо успокоиться». Как показала практика, в «Джи», несмотря на видимость тупиков, в которые она порой загоняет игроков, Всегда есть два решения. Одно силовое, второе с разминкой для мозгов. Силовое я уже пробовал. Не работает. Горебанные роботы. Роботы. В голове начала крутиться какая-то мысль. Ну давай же, старые книжки, роботы, евреи, причем тут евреи, законы робототехники. Точно, именно от этих трех законов и можно попробовать оттолкнуться. Что там было? Не навреди человеку. У местных роботов с этим как-то не очень. Выполняй приказы человека, если это не противоречит первому правилу. Тоже ничего. Слушаться меня здесь никто не собирается. Защищай себя, если это не противоречит первым двум законам. А вот здесь у них полный порядок. Защищай себя, уничтожай все вокруг. Достойный девиз для любого робота. Взгляд уперся в дверь из чего-то, похожего на непрозрачное стекло. Так хрупко на вид, И так неодолимо на самом деле. И зачем такая защита для медицинского оборудования? А не здесь ли и кроется разгадка? Медицинские роботы, в том числе и тот, что контролирует дверь, предназначены для лечения живых существ. Вопрос. Откроет ли он дверь, если прямо рядом с ним живое существо будет истекать кровью? Вот и проверим. Нож пересекает ладонь, открывая путь паре капель крови. Ничего не происходит. Мало? Нажимаю сильнее. Нож скрипит по кости, и жизни начинают бежать вниз с все увеличивающейся скоростью. Голову пронзил резкий звук. Сначала пришел страх, что, как и в реале, здесь меня нашла боль, и лишь через пару секунд понял, что это включился звуковой сигнал над открывшейся дверью. «Получено одно очко человечности». «Интересно, за что?» Похоже, Джи решила, что жертвовать собой, чтобы доказать свои теории и идеи, это по-нашему. Хотя сколько ученых пострадало в своих исследованиях, или даже просто за то, что посмели думать не так, как принято. Так что нельзя сказать, что поводов для такого решения нет. Медицинский отсек, куда мне удалось пробраться, представлял собой шарообразное помещение с рядами капсул, расположенными со всех сторон. Интересно, как предполагается попадать в те, что размещены на потолке? Но стоило сделать пару шагов, как вопрос снялся сам собой. Похоже, гравитация здесь была направлена не просто вниз, а сразу во все стороны. Так что можно ходить хоть по полу, хоть по стенам, хоть по потолку. Непонятно как, непонятно зачем, но наверняка в этом есть какой-то глобальный смысл. У нас вот начинались исследования по проведению операций в космосе, здесь же что-то придумали с гравитацией. Я потратил полчаса на детальное исследование помещения. Но в этот раз удача не спешила поворачиваться ко мне чем-то, кроме своей спины. А значит, время воспользоваться капсулой. К счастью, меню было довольно стандартным. Не для Земли, конечно, а для Вселенной. И за время, проведенное на Мирахе, я немного научился в нем разбираться. Камера пригласительно засветилась фиолетовым светом. А вот про это я читал. «Короткие световые волны». У фиолетового – самая малая длина в спектре, настраивает организм на изменения. Камера заполнилась газом, который втянулся в организм маленькими ручейками, забурившись под кожу. Это странное ощущение – видеть, как твоя кожа вздувается пузырями или наоборот, продавливается внутрь, и при этом ничего не чувствовать. Волна изменений покатилась по телу, устремившись к объекту изменений. Глаза увеличились в размере, так что весь мир превратился в размытое пятно – Потом уменьшились. Я даже не успел испугаться, что сейчас они провалятся куда-то внутрь черепа. И, наконец, снова стали нормальными. Активация приобретенной способности. Получен пассивный навык «Боевое предвидение». «Боевое предвидение» — навык на стыке параметров ловкость и энергия. Позволяет видеть энергетические контуры направления вероятности удара. Базовая длина контура — 10 сантиметров. Вроде ничего не изменилось. Но мир вокруг стал более ярким. Как будто ты впервые надел очки за пару лет под слеповатого состояния, уже успев отвыкнуть от того, каков этот мир на самом деле. У меня, конечно, такой проблемы не было, тем более в игре, но уж больно похоже. Теперь же надо разобраться, как это работает. Призвав фантома с разряженного медицинского дрона 30-го уровня, стоявшего в углу, отправился обратно в коридоры. Меня ждали полчища монстров, и совсем немного процентов, отделяющих меня от 21 уровня. Кстати, приятный сюрприз. Несмотря на то, что сам дрон-оригинал был сломан и не мог двигаться, его фантом бодро зашуршал, взяв курс наследовать за хозяином. Неприятным сюрпризом оказалось то, что другие двери разжалобить моим истекающим кровью телом не удалось. А жаль, я уже начал планировать внушительный мародерствующий рейд по всем более-менее ценным отсекам. Боевое предвидение оказалось действительно стоящим приобретением. К сожалению, не сейчас, а в перспективе. Оно показывало проекцию завершения любой атаки, нанесенной по мне, когда удар оказывался на расстоянии 10 см от тела. Вот чем оказалась та странная длина контура, отмеченная в описании. И пусть моих рефлексов сейчас не хватит, чтобы увернуться, да и дроны не отличаются особыми изысками, нанося все удары по прямой, Но в будущем при столкновении с кем-нибудь из мастеров меча, которые в конце удара меняют его направление, чтобы пройти возможные блоки, этот скилл может оказаться неплохим козырем. А пока, сталкиваясь со все более и более крупными скоплениями дронов, мне оставалось только чертыхаться. И если бы не фантом, я бы, наверное, рано или поздно допустил ошибку и отправился на перерождение, потеряв с таким трудом достающийся уровень. Оказалось, что фантом медицинского дрона, при включении активного режима, стоит мне только потерять немного жизней, выстреливает меня зеленым регенерирующим лучом и восстанавливает жизни. Да, он тратит энергию, но я-то ее как раз не расходую, а за карманного доктора готов отдать гораздо больше. Теперь осталось только решить, как мне его сохранить и не вызвать лишнее внимание, выбравшись за пределы корабля. Во-первых, естественно, не отзывать. Заново мне его уже будет не получить. Во-вторых, нужно будет поменять имя с фантома на питомца, скажем, призрачный дроид. Питомцы пусть и редкость, но земные игры приучили нас, что они могут быть очень разными. А вот незнакомые слова могут вызвать ненужный интерес. Да и с тем ПК-2 мои фантомы засветились. Получу 21-й и обязательно посмотрю формы, что там пишут про тот случай». Хорошо еще, что в земном ареале ни у кого нет гражданства, и никто не может снимать видео. «За мной, мой верный Акакий!» В тишине коридоров, которую обычно нарушали только удары ножа о корпуса роботов, голос прозвучал непривычно резко. «Еще полтора-два дня, и будет 21. первый. Берегитесь!» Если возникает какой-то страх или начинаешь чего-то стесняться, лучше с этим начать сразу же бороться – «Так что покричим и вперед, навстречу приключениям!» Голос заметался эхом по коридорам, а тело погрузилось в привычную круговерь боев. «Получен 21 уровень. Для разблокировки возможности роста навыков обратитесь к своему мастеру. Вы входите в топ-10 игроков расы». «Прекрасно, как и планировал. Уровень был получен меньше, чем за 2 дня». Теперь можно будет активировать подсказку для поиска защитной сферы, а заодно, раз до выступления в Ларенхоу осталось еще 5 дней, найти своего мастера и получить возможность прокачивать уровни навыков. Что-то мне подсказывает, что моим мастером окажется тот гоблин, от которого я получил класс. Но очень бы хотелось не ошибиться. И, боги, неужели я наконец-то смогу увеличивать уровни призыва, души, удара, того же предвидения... Только сейчас понимаю, как же мне этого не хватало. Или все-таки стоит добраться до рубки? Ведь остался какой-то один уровень. За день, максимум два, можно легко управиться. Тем более по графику у меня сейчас идут короткие перерывы на сон. Хиба вновь приготовил бульончик, разлившийся по желудку приятным теплом. Никто, как ни странно, не приходил за все время, пока я был в игре. И даже не было привычного вала писем с рекламой и новостями от Джи. «Пожалуй, до рубки я все-таки доберусь. Не стоит останавливаться тогда, когда ты уже практически на вершине». Выспавшись, я снова надел шлем и погрузился в игру. Верный Акакий появился вместе со мной и теперь слегка покачивался на небольшом расстоянии в ожидании приказаний. Все-таки роботы – идеальные попутчики. Интересно, а получилось бы договориться с игроком-роботом, чтобы он изобразил из себя моего питомца? Могло бы выйти интересно». Оставшийся уровень был достаточно сложен. Здесь скопилось такое количество дронов, что порой они даже мешали друг другу, что мне было только на руку. Здесь мне встретилось все, что до этого попадалось на корабле, за исключением пустого множества. Видимо, это существо гнездилось только в одной локации. Зато мониторов здесь было хоть отбавляй. Они-то и были, пожалуй, основным препятствием на пути к рубке. «Хорошо, что теперь у меня есть медицинский дрон». И вот, наконец, от рубки меня отделяло лишь пара шагов. В прямом смысле. двери не было. Кто-то ее выломал. Да так, что даже проем весь выгнулся внутрь. Я шагнул в помещение со слегка приглушенным светом. Рубка была пуста. Только в креслах для экипажа и кое-где на полу виднелись темные засохшие пятна. Кажется, я догадываюсь, от кого они здесь остались. Что-то что здесь явно не так. Самое бесполезное сообщение от инфопанели. Даже на всякий случай теперь ее смотреть не буду. Правильно в свое время сделал, что отключил эту гадость. Итак, судя по всему, мне нужно найти что-то вроде бортового журнала или черного ящика. Должно же быть что-то подобное на космическом корабле. Однако долго думать мне не пришлось. Стоило сделать шаг по направлению к самому большому креслу, стоящему в центре, как ожил один из мониторов и включились скрытые динамики. Как и ожидалось, языкового барьера опять не возникло. Сообщение на мониторе было на русском. Дублирующее звуковое сопровождение также шло на великом и могучем. 2 Т-18. Резкое изменение в направлении тяги. Двигатели отказали. Компенсация силы тяжести не работает. Весь экипаж погиб. Просьба передать это сообщение в центр. Спасибо. Эм, это мне, в общем-то, ничего не дает. Насколько я помню, в рубке должен активироваться некий квест. Значит, есть тут что-то еще. Ага, вот и оно. Темная папка, покрытая какой-то тошнотной засохшей коркой. Я протянул руку, через силу преодолевая брезгливость. Не идет. Видимо, присохло намертво. Почувствовав, что к горлу подкатывает комок, стал отдирать ошметки чьей-то засохшей плоти от папки с картонной обложкой самой обычной картонной обложкой, несколько выбивающейся из общего футуристического ряда. Наконец мне удалось взять папку в руки и открыть ее. Полуистлевшие бумажные страницы содержали текст, написанный мелким, но аккуратным почерком. Получено задание «Тайна падения корабля». То, что вам удалось разобрать в бортовом журнале, еще больше запутало вас. Ближе к концу записи становятся все менее связанными и повествуют о каких-то призраках, живой слизи и в скором конце. Кажется, вы начинаете о чем то догадываться. Похоже, причиной аварии стало пустое множество, решил я. Странная форма жизни, чуждая нам, каким-то образом пробралась на корабль и устроила тут геноцид. Скорее всего, она пробралась в командирскую рубку, хотя нет. Судя по информационному сообщению на мониторе, она что-то повредила в двигателе и в системе искусственной гравитации. А до этого, похоже, некоторое время жила на одном из уровней и пожирала членов команды. Отсюда и записи о призраках, живой слизи и... что там дальше? Точно, о скором конце. Кажется, Джи только что прочла мои мысли. Во всяком случае, инфопанель высветила обновленный квест. Найдите на корабле все чуждые формы жизни и уничтожьте их. Не допустите их утечку в ваш ареал и уничтожение всего живого. Итак, уничтоженное мною пустое множество было не единственным представителем своего вида на корабле. Похоже, мне придется излазить всю эту огромную махину в поисках живой слизи. Хорошо еще, что на борту не осталось ни одного дрона. Здраво рассудив, что посещенные мною уровни нет смысла обыскивать заново, я решил пробраться в технические отсеки. Опять-таки, судя по сообщению, искать эти множества мне придется в двигателе и в системе антигравитации. С нее и начнем. В командной рубке я нашел еще более подробную схему космического корабля. Наметив маршрут, я отправился на несколько уровней вниз, туда, где находился вход в технические помещения – но перед этим, потратив изрядное количество времени, отключил защиту, не позволяющую таким недогражданам, как я, пользоваться лифтами. Скорее всего, подумал я, на доступ в разного рода ключевые помещения корабля она тоже распространяется. Было непривычно тихо. Лишь мерный топот боевого Акакия не давал мне поверить в то, что я оглох. Подойдя к массивному люку, отделяющий у нас с медицинским роботом от технической части корабля, я понял, что не зря возился с защитой. Сканер, наподобие того, что я видел в лифте, не работал. Зато люк открылся сразу же, как только я провернул круглую задвижку. Получены очки человечности, плюс один. Вы проявили смекалку, воспользовавшись ресурсами командной рубки. Теперь ваше продвижение по кораблю ничем не ограничено. На этот раз G не поскупилась на комментарий. Чудесно! Ломать защиту и обманывать систему, похоже, тоже относится исключительно к человеческой расе. Что ж, повезло нам!